Глава вторая. дрендан Эльфийская тень. Он благополучно, даже более чем благополучно, выбрался на белый свет из гномных пещер. Эльфов на условленном месте, конечно же, не было, но все его вещи лежали в целости и сохранности, лишь слегка припорошенные снежком. Белое покрывало вокруг было совершенно чистым, ни зверь, ни птица не, не подобрались к ним. Надо сказать, что здесь и зверей-то с птицами вовсе не наблюдалось. Впрочем, нет. Какая-то крупная птица кружила в вышине. Некроман почувствовал на себе странный, совершенно осмысленный взгляд. Фессу это крайне не понравилось. Однако, прежде чем он решил прибегнуть на всякий случай к соответствующим мерам, птица стремительно метнулась в сторону и исчезла из глаз. «Уф!» – Фесс перевел дух. «Помережится же такое!» Дорогу ему выбирать не пришлось. Удобно и широкое ущелье уходило на юго-восток. ифес недолго думая, двинулся по нему. Было холодно. Настоящая свирепая зима впилась в землю всеми бесчисленными когтями голубого льда. Некромант шагал, пряча лицо от режущих порывов ветра. По счастью, ущелье оказалось проходимым, снег не поднимался выше колена. Заночевал путник на голых камнях, махнул рукой на тайну, заставил пламя вспыхнуть прямо на красном граните и усилием воли принудил себя заснуть. Ночь смотрела на него мириадами глаз, спокойно и безмятежно ждала, словно в полной уверенности, что добыча теперь-то уж точно никуда не денется. «Безумие почти что настигла тебя, некромант. Дракон был прав. Ты не имел права кидаться в гибельные авантюры». Месть за Эбенезера была лишена всякого смысла. Ты не достиг цели и погубил друзей. Разве мог так поступить истинный воин Серой Лиги, Фесс, которому доверяли патриархи и сам император Мельяна? Нет, не мог. Фесс тщательно спланировал бы все, устроил бы засаду, действовал бы совершенно иначе, чем одержимый жаждой мести некромант неясыть или Керлоэда, чье сознание помутилось от всего с ним случившегося. Волей-неволей напрашивалось только одно объяснение. Он вступил на темный путь и сбился. Блуждания подвели ее к самому краю пропасти, за которой только поражение, капитуляция перед тьмой, перед стихией смерти, разрушение и изменения, Всего и вся в Ивиале. Сама по себе черная дорога не страшна. Страшно забыть, почему и от чего ты встал на нее, почему избрал именно ее, что ты стремишься достичь этим, и почему тебе никогда не удастся пройти свой путь под обычным солнцем этого мира. Он, похоже, забыл. Теперь некромант строго укорял себя, впрочем, укорял слишком мягкое слово. Он находил гораздо жестче, Безумие стояло у самого порога, и, наверное, он и был безумцем. Какое-то время назад, когда ввел доверявших ему во всем друзей на штурм, на штурм твердыни инквизиторов. «Какой у тебя нынче выбор, некромант?» последовать совету дракона или же вновь рискнуть всем, проделать запретные обряды над могилой саладорца, постараться дотянуться до ушедшего во тьму великого мага, задать ему вопросы и получить ответы. Но на каковой будет цена этого небывалого волшебства? Или забыть обо всем, уйти, спрятаться, скрыться, заняться повседневным делом некроманта, если уж ты не отрекся от своего ремесла, несмотря на все... Настояние Вейды Нет, думал он Тьма так просто не отпустит Слишком много сил против тебя, некромант Прятаться бессмысленно Рано или поздно они доберутся до тебя Либо тьма со своими лживыми посолами Либо маски, которым позарез И неизвестно зачем так нужны эти самые мечи Либо инквизиция, про которую как раз можно сказать Что она точно знает, чего хочет Как можно скорее распять непокорного некроманта на косом кресте спасителя. Морозным утром он двинулся дальше. За спиной путника был, был приторочен фальчион в легких ножнах. В правой руке он нес глефу. Гномы не подкачали, оружие у них вышло на славу, хотя трудились они над ним всего ничего. Фес надеялся, что уж по крайней мере до Мекампа он доберется без приключений. Места тут были пустынные, и можно было надеяться, что хотя бы неупокоенных он не встретит. Указания гномов оказались точными, и уже к вечеру второго дня путник выбрался из ущелья в голую заснеженную степь. — Я уже проходил здесь, — подумал Фэс Тогда я был одинок и свободен. Весь мир лежал передо мной, и все только начиналось. А теперь за плечами только пожарища и мертвые друзья. Мертвые друзья. Прад, Сугут, Рысь. Некромант мог сколько угодно скрипеть зубами. Он, стоящий на самом краю серых пределов, мог бы вырвать друзей из смерти, сделать их с самих зом зомбами. Но только что поможет быть чудовищней. Дракон был прав. Дракон был прав. То, что он совершил в Эгесте, хуже предательства. Он привел друзей на верную гибель. Ослепленный жаждой мести, он швырнул их на мечи инквизиторов. И ничего не достиг. Этлау жив. А Марк? Что ему Марке? Просто случайно подвернувшийся под руку высокопоставленный палач. Да и то, разве его Фесса цель непрерывная всеобщая война со святыми братьями? Нет, нет и еще раз нет. Судьба не мифическая дева с завязанными глазами. Непростое стечение обстоятельств. Отдала ему в руки алмазные и деревянные мечи. О да, он знает где они, знает как вновь получить их в руки, знает какова их сила. А ведь драконы и, и так сказал ему слишком много. Ясно ведь, что мечи способны пожалуй взломать и саму скорлупу, возведенные неведомыми силами вокруг Эвиала. Сфаерат так мечтал о полете, окунуться в пламень новорожденной звезды. «Земля, оставь, шутит со мною, одежды нищенские сбрось, и стань кем ты и есть звездою, огнем пронизанной насквозь». Вдруг припомнились стихи. Клара добыла эту книгу в странном, уродливом мире, не знающем волшебства, и немало билась, прежде чем сумела найти адекватный перевод. Ну что ж, хранить – это тоже почетное дело. Вспомнилась другая строчка. И он будет хранить роковое оружие, воплощенную ненависть и квинтэссенцию разрушения. Надо убираться прочь из этого мира, чем скорее тут забудут о некроманте, неясыте, тем лучше.